Буря стихла как-то неожиданно, словно кому-то надоело дуть на море и баламутить воду. Перестали бить в лицо дождь, пена и соленые морские брызги, и за туч вышло ослепительно яркое солнце. Улегся ветер, разгладились волны. И вдруг оказалось, что не так уж и много нужно человеку для простого сиюминутного счастья. А уж когда на горизонте замаячила суша, в душе и вовсе поднялось вликование. Дикие, скалистые, изрезанные проливами и почти лишённые растительности берега и поднятые над морем плоские тревянистые плато казались сейчас землей обетованной, такой желанной и уютной. Впрочем, Маскел испортил торжественность момента. «Это есть шотландские острова» шотландты не так страшно, как Британия, но все равно. Песосопы и нужды туда лучше не соплывать», — огорчил Харсир пленников. «Мы пройдем мимо». «Шетла?» — нахмурилась змейка, пытаясь повторить незнакомое название. «Блин, а где вообще они находятся, острова эти? Куда мы заплыли-то?» «Мы есть сейчас между тфумя морями», — улыбнулся викинг. «Там?» Аскел указал куда-то на север, «Норфежское море, на юге северные. «Короче, занесло, мля, к черту, на кулички», — процедил Костоправ, больше всех недовольный тем, что долгожданная высадка на сушу им не светит. «Северное море на юге». «Охренеть!» Дальнейший разговор прервал наблюдатель, дежуривший у зачехленных носовых бомбард Вперед смотрящий вдруг что-то тревожно закаркал, указывая перед собой. «Траке! Траке! Траке!» — разобрал Виктор в его криках. Среди невысоких и неопасных уже волн то появлялся, то исчезал отчетливый пунктир бурунов. Воду вспенивал явно не ветер, а нечто большое и вытянутое, несущееся к кораблю словно живая торпеда и время от времени выныривающее на поверхность. На солнце поблескивала крупная чешуя, покрывавшая спину неведомого гада, но само существо, быстро приближающееся к дракару, разглядеть пока было невозможно. Виктор даже не смог определить его размеры. Сейчас было понятно только одно. Эта тварь, ну, очень длинная. Похоже, морские разбойники узнали ее сразу. Лицо Аскела изменилось. Он замахал руками, скороговоркой отдавая какие-то приказы. Викинги засуетились, хватаясь за оружие. Канониры расчехляли и спешно заряжали бомбарды. Сам Харсир вцепился в свой короткорылый пистолет-пулемет. «Что за хрень?» — пробормотал Костоправ, глядя то на подплывающую тварь, то на суетящихся викингов. «Аскел, что это?» — уже громче спросил Виктор. «Это...» По губам Харсира скользнула холодная улыбка. «Это есть наша смерть!» «Или нофая калафана, мой корабль!» Аскел кивнул на голый нос судна. «Морской дракон», — догадался Виктор. «Так вот, значит, черепами каких красавцев викинги украшают свои дракары!» «Если судить по сбитому чайками черепу, тварь будет немаленькой и отнюдь небезопасной!» «Аскел!» «Мне нужен мой автомат», — потребовал Виктор. «В твоем автомате нет патронов», — отозвался Харсир. «Фам-то тут другое оружие». Другим оружием оказались пара мечей, копье с тяжелым широким наконечником и секира на длинной рукояти. Костоправ сразу схватил секиру. Мечи достались Виктору и Змейке. Василь взял копье. «Вколо фунипейте», — предупредил Аскилл. «Колофа мне нужна целой, да и не пропьете вы такую колофу!» «Ага, не пропьем», — мысленно согласился Виктор.